Глава 3. Со стороны ситуация, наверное, выглядела забавно. В комнату к тощему пацану врывается целая делегация из роскошно одетых барышень и щеголяющих современными костюмами кавалеров. Словно в палату к больному приехала делегация парламента или государственной думы. Вот только мне было совершенно не до смеха. Приветствую вас, ваши светлости. Прохрипел я, укладывая ладонью разлохмаченные волосы. Ваши светлости? Нет, вы слышали? Возмущенно повернулась девушка к остальным. Да он даже наших имен не знает. Как вы вообще этого дистрофика во дворец пустили? Этот Дестрофик твой приемный сын, и я его уже в семью принял, сказал Мирослав, ударив тростью опол. Имя дал, и свое слово. А я не приняла. Веска сообщила, стоящей рядом поджарая женщина в деловом платье и накинутом поверх плеч пиджаке. Дорогой, я твою поспешность прекрасно понимаю, и все же это нерешенный вопрос. Мой отец будет против такого нарушения дворянского уложения. Людмила, это решение главы семьи, снова нахмурившись, произнес Мирослав, но женщина мягко оборвала его, положив руку на предплечье и они могут расходиться с уложением и законами империи. Бронислав мог признать его хоть сыном, хоть наследником, но должен был это сделать перед дворянской комиссией. Тогда никаких вопросов не могло даже возникнуть. А теперь, в связи с его скорой и, безусловно, очень трагической кончиной, это недоказуемо. Уважительно, но настойчиво поправила она супруга. «Последняя воля священна» мрачно сказал Мирослав, но ладошку жены не сбросил. «Но идти против воли государя мы не станем, как и против законов. Александр предстанет перед комиссией, а я стану его официальным опекуном до совершеннолетия». «Меньше-ка будут против», — гордо вскинув голову, сказала моя мать. «Верно», — кивнула Людмила. «Дорогой, ты же не хочешь ссориться с Министерством народного просвещения?» Отец под ваши нужды целую программу суворовцев создал, на интернат деньги выделяет, которые ваше имя носит. Императоры последние пятьдесят лет выделяли средства из казны, а теперь ты хочешь одним своим действием все это погубить? — Причем тут это? — гневно взглянул на жену Мирослав. — Как при чем? — Понимаю, ты все время в войсках, на фронте да на смотрах, «Ну, о таких простых светских вещах даже ты должен догадываться!» — улыбнулась Людмила. «Тысячи сирот по всей стране вдохновляются шансом стать преемником великих князей. Состязания между лицеями и интернатами уже стали народным видом спорта, любимым во всех регионах. А если ты в обход всех механизмов назначишь этого наследником...» «Не признают», — мрачно проговорил Мирослав, похоже смирившись. Вот так слово главы рода. Приплыли. Но, похоже, разочаровался я в старом вояке рано. «Значит, нужно сделать так, чтобы признали. Финальный отбор текущего курса только через полгода. Время есть». «Мама, вы что, всерьез думаете это от Роде в семью принять?» ошалела, спросила Ольга. «Ну, дорогая...» «Посмотри на этого бедного мальчика. Боюсь тут ничего не исправить, не то что за год, за всю жизнь», — с улыбкой покачала головой Людмила. «Я пройду и экзамены, и испытания», — твердо как мог произнес я, встретившись с насмешливым взглядом женщины. Не знаю, может, она что-то в моем взгляде увидела, может, почувствовала, но невольно отвернулась. «Я не боюсь» и сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать доверие деда и последнюю волю отца. «Да какой он тебе отец!» — снова вспыхнула Ольга. «Бронислав просто гордец, ставивший службу высшей семьи, и вот результат! Я его не признаю!» С этими словами девушка выскочила из комнаты, и большая часть людей ушла вслед за ней, что наводило на мысли о будущих больших разборках, которые, скорее всего, выйдут далеко за рамки рода. Людмила задержалась всего на секунду дольше, поцеловав супруга в щеку и тут же последовала за дочерью, оставляя на пороге моего временного жилища лишь Мирослава, Романа и Денщика Василия. «Она права, отец», — проговорил дядька. «Если пойдем против уложения о дворянстве, его просто не признают наследником Бронислава. Не станут принимать в обществе, и даже в армии он будет назначен на дальние рубежи. «Откуда, скорее всего, не вернется по приказу тайной канцелярии?» «Сыкуха мелкая!» — мрачно выругался Мирослав, выдохнув и постучав тростью по полу. «Еще и Людмила на ее стороне». «Так родня, хоть и дальняя. Обе меньшиковы!» — пожал плечами Роман. «Радуйся, что твою невесту броня с собой забрал, и ты внезапно овдовел». «Не женившись и претензий никаких не будет. Бронислав долг свой исполнял и уже умер. Иначе войны родов было бы не избежать», — проговорил Мирослав, одарив Романа взглядом из-под бровей. «Хорошо, что они тебе Ольгу сосватать не смогут». «Да, обложили нас Меньшиковы, спору нет», — нехотя согласился дядька. «А в чем дело? Как у них так вышло?» — спросил я до последнего, не решаясь вмешаться в разговор старших. Так уж повелось, что жены у Суворовых живут дольше мужей. Вот и выбирал я себе супругу по расчету, ну и она меня. Да только просчитались немного оба. И я Вторую мировую пережил, и она не сумела детей нарожать. А так бы была матриархом, без всяких оговорок. С грустной усмешкой проговорил Мирослав. Меньшиковы при дворе всегда отвечали за науку и образование, воспитание молодежи, но и о службе военной не забывали. Где, как не там, себе преемников искать? Вот и подсуетился тесть, создал интернат и училище нашего имени, раструбил по всей империи. «Значит, Суворовы — род не самостоятельный?» — осторожно поинтересовался я. «И возможность стать княжичем — все это ложь? Мы офицеры, верные слуги царя» тут же ответил Мирослав, гордо выпрямившись, хоть для этого и пришлось опереться на трость. «Что государь велит, то и делаем, и на том стоим. В войсках наш авторитет не пререкаем. Да только жизнь не война, она куда сложнее. Васька, что хочешь, делай, но первые испытания малец должен пройти без сучка. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, сделаю все от меня зависящее». Вытянувшись, отрапортовал Денщик. Ну и славно. А ко второму этапу мы, может, что и придумаем. Выдохнув, произнес Мирослав. Есть у меня еще друзья в армии и среди дворян. Помогут. Все, поправляйся, Сашка. Докажи, что Бронислав не зря за тебя жизнь отдал. — Докажу, ваше сиятельство, — сказал я в спину князю и его сыну а те, даже не оглянувшись, вышли и прикрыли за собой дверь. Я же про себя выругался, все к одному, что в том мире, что в этом. Сколько во мне осталось воспоминаний от прошлой жизни. Рос без пробивался везде сам, да только зубы себе обломал, потому и ушел в йоги. И здесь, казавшаяся такой близкой мечта, почти недостижимая, из беспризорника и сироты стать не абы кем, святейшим князем, а на поверку оказывается все тем же пропагандой, развернутой во всем государстве. Нет, я мириться с таким не могу и не стану. Если уж мне выпал шанс, добьюсь того, чтобы все меня наследником Суворовых признали, а после всю эту кодлу переверну и заставлю чертову социальную лестницу работать и академию, и кадетский корпус переведу из рук Меньшикова в рот. «Да, задачку нам генерал задал», — вздохнул Василий, садясь на стул рядом с кроватью. «Ты даже в табеле о рангах путаешься. Князя то светлостью, то сиятельством величаешь. Такого в приличном обществе не поймут. А в офицерском клубе и на дуэль вызвать могут». «Не научили», — развел я руками и тут же покачнулся, теряя равновесие. «Ну, ничего, эту оплошность мы быстро исправим», — усмехнулся Василий. «Князь приказал тебя подготовить к первому испытанию, так что, ежели мозги на месте, это дело мы не профукаем, и сильно повезло, что до него почти месяц. Все успеем». «А что за испытание-то? Экзамен?» — заинтересованно, но устало спросил я. «Точно так», — улыбнулся Василий не слишком ровными зубами по истории государства российского, по этикету, баллистике, инженерному делу и многому другому. Я, как услышал, какой учебник ты хочешь, с чего-то решил, что об испытаниях вступительных ты знаешь. Но так даже лучше. Отдыхай, утром начнем. Начали мы и в самом деле утром, но отдыхать я не собирался». Пусть тело уставало всего за несколько часов и требовало перерыв, разум мой сиял, словно звезда, и постоянно рвался вперед. Благо мне для этого создали все условия, и хотя я старался заниматься за столом, вечером приходилось читать в кровати. Хорошая новость заключалась в том, что информация во многом была для меня смутно знакомой и ложилась легко. Объединение славянских племен на территории Киевской Руси, возвышение Москвы, крещение — все это не отличалось от скудных оставшихся в голове воспоминаний из прошлой жизни. Разве что акценты ставились иные. В учебнике по истории почти 30 страниц занимало объяснение, почему государь — богоизбранная фигура. Род Романовых чуть не к Иисусу сводился через родство с Рюриковичами, византийскими царями и даже тремя римскими папами. Зачем такое нужно в современной монархии, я понял далеко не сразу. Учебников Попаденцев в княжескую библиотеку, к сожалению, не завезли, а потому расхождение с моей родной историей пришлось искать самостоятельно. Впрочем, нашлись они довольно скоро и совсем не в той плоскости, которую я себе представлял. Все свелось к одному человеку, о котором я даже не слышал, но который оставил в истории мира существенный след. Кирилл Васильевич Струве увлеченный астроном и ученый, прославился не своими изысканиями, а тем, что весной 1885 года в бытность свою чрезвычайным посланником и полномочным министром в США встретился с разочарованным жизнью и обществом молодым хорватским электриком и изобретателем Николаем Милутиновичем. Незадолго до этого Николая дважды обокрала энергетическая компания Эдисона, вначале не выплатив премиальные на 25 тысяч долларов, а затем обокрав молодого инженера и присвоив его патенты на 50 тысяч. На этом фоне Николай согласился на щедрые предложения русского посла и переехал в Санкт-Петербург, где немедля получил в распоряжение Императорскую инженерную лабораторию при Академии наук. Обладая почти неограниченным бюджетом, ученый раз за разом поражал коллег своими изобретениями как в сфере связи, так и в электродвигателях. Так что никто не был удивлен, когда очередное изобретение, казавшееся чудом и в самом деле, стало таковым. После передачи электричества по воздуху, радиоволнам и прочим уже привычным мне вещам, Николай представил публике «Резонатор». Следствием его экспериментов в 1908 году стал тунгусский феномен, и церковники всей страны отчаянно хотели свалить на изобретателя все катаклизмы и катастрофы, от неурожая до создания большевистского движения. Но тронуть его никто не посмел, ведь благодаря изобретениям империя вырвалась на передовые научные и технологические просторы. А полное имя инженера — Николя Тесла. Резонатор же стал не просто очередной игрушкой для аристократии, а настоящим спасением, источником почти бесконечной энергии, возникающим будто из ниоткуда по велению Бога и Его волей. На его основе ездили автомобили, летали корабли и двигались тяжелые доспехи. А еще он стал основой для магии. Вот только подробно о свойствах и схеме работы резонанса ни в одном из учебников не говорилось. «Василий, а что такое резонанс?» — спросил я, когда понял, что в книгах этой информации нет. «Интересные у тебя вопросы, Сашка», — хмыкнул мой учитель-воспитатель-телохранитель и нянька в одном флаконе. «Не знаю даже, как ответить. Мы его просто волей зовем. Так проще и понятней. У каждого, кто военную кафедру окончил, есть экзамен по воле, а по завершению тебе дают вот такой ключ» с этими словами василий чуть расстегнул ворот рубахи и вытянул цепочку на которой вместе с жетонами висел небольшой кристалл чистого голубого цвета повернув его против часовой оси он расстегнул цепочку, но к моему удивлению не снял с шеи, а растянул словно поводок руки не тяни!» — хмыкнул василий отодвинув мою ладонь а тот долбанет словно током у каждого человека свой заряд «Индивидуальный». «И что это?» «Ключ?» — спросил я, показав на кристалл. «Ключ, батарейка и много что еще. Но главное — резонатор, подчиняющийся воле владельца. Чем сильнее воля, чем ближе ты к резонатору, тем больше силы от него можешь получить», — загадочно объяснил Василий. «Многие связывают эффект резонанса с древностью рода». Голубой кровью аристократии. Но по мне так это брехня. И дело не в крови, а в воспитании, впитанном с молоком матери. Что-то я не заметил, чтобы у князя много силы воли было. Буркнул я, вспоминая, какую выволочку тому устроила супруга. Вот тут ты не прав, Сашка. Жены в роду Суворовых — это святое. Вот начнется война, тебя отправят на фронт. А кто на хозяйстве будет? С издевкой спросил Денщик. А война она такая, не на один год может затянуться, как Вторая мировая, которая двадцать лет по Европе гуляла, пока бриты с нашими не договорились. «А что маги? Я сам видел, как ведьма огненными шарами кидалась и пули в воздухе останавливала. Или это тоже резонанс?» — поинтересовался я. «Магия, скажешь же? хмыкнул Василий, но прежде чем ответить, надолго задумался. Хотя и так это назвать можно. Дарники — избранники царя и бога, те, кто своей волей могут резонировать со Вселенной через кристаллы. Высшее проявление воли — изменение свойств материи и энергии. Хотя и рядовые офицеры могут многое. Ты уже прочел про крейсер Петр Великий? «Нет, пока не дошел. А что там?» — удивленно спросил я. «Величайший скайшип второй половины двадцатого века!» «С гордостью, будто сам его строил», — сказал Денщик. «Двенадцать полковых резонаторов, и это только движительная часть!» «Три шестиствольных башенных орудия 180 миллиметров», «Две палубы для оборонительной авиации», «Восемнадцать скорострельных орудий ПРО». «Как эта дура летала!» Ошарашенно спросил я, представляя помесь гигантского дирижабля и корабля. Вместо ответа денщик порылся в стопке книг и открыл фотографию. Увиденное и в самом деле впечатляло. Скрестить воображение ужа и ежа не самое сложное. Сложно, чтобы от этого был хоть какой-то прок. А военные всегда были людьми очень практичными и далекими от глупой траты средств. Петр Великий, линейный воздушный крейсер Российской империи, представлял из себя пятипалубную колбасу, ощетинившуюся десятками пулеметных башенок и увешанной дополнительными пластинами брони. Три башни, как и сказал Василий, шестиствольные, располагались по краям. Две снизу и одна в передней полусфере. И как это летало? Не самолет же? Да и сбить, наверное, никакого труда не составляло. Пара ракет проговорил я, изобразив взрыв, раздвинув ладони в стороны. «Не будь на борту его императорского величества вместе с князьями Меньшиковыми, Демидовыми и Кутузовыми, наверное, так бы и случилось», — подумав, сказал Денщик. «Но вместе они с легкостью сбивали любые ракеты, выводя их из строя еще на подходе. А ваш дед, князь Суворов, с его боевой эскадрильей легко устранял всякое сопротивление маневренной авиации». «Выходит, Мирослав пилот — пилот?» — проговорил я, хотя чему тут удивляться. Мужчина до сих пор выглядел поджаром и жилистым, даже бремя мирной жизни его не разморило и не заставило заплыть жиром. «И как мне научиться пользоваться собственным резонансом?» «Кристалл выдает только тайная канцелярия при поступлении на действующую военную службу», — сказал Василий, странно на меня посмотрев. «Уж это каждый ребенок в империи знает. Хочешь водить машину, летать или претендовать на личное дворянство, иди в армию». А в этом смысле как-то не подумал. «Значит, обучение владением резонансом начнется только в академии? А как же магия? Есть какие-то боевые факультеты?» — спросил я, пытаясь сменить тему. «Нет». «В академии учат техников, пилотов-истребителей и шагающих машин, офицеров младшего командного состава. Магию же, как ты упорно называешь дар, невозможно выучить. Только почувствовать самостоятельно, а затем найти наставника, который и поможет тебе развить уже имеющиеся способности», — ответил Василий. «Но обычно дарники по этому пути идут сами». Ведь ни один род не захочет раскрывать семейные секреты перед посторонними. А как же Суворовы? Передачи резонанса от старшего к младшему нет, магии тоже. Дара я имел в виду. Тут же поправился я, видя, как Динщик нахмурился. «Опытный штурмовик в хорошем доспехе куда сильнее и полезнее, чем простой дарник», ответил Василий и, выбрав одну из книг, отдал ее мне. Вот список наиболее популярных и актуальных моделей. Все они сейчас в войсках. Пролистав пару страниц, я понял, что передо мной нечто среднее между энциклопедией и каталогом для заказов. Доспехи самых разных категорий и цены очень отличались от привычной брони пехотинца, напоминая скорее средневековые рыцарские латы, снабженные прыжковыми ранцами или просто штурмовыми щитами и огнестрелом. Следом за индивидуальной броней шли легкие бронеходы, тоже на двух ногах, но больше похожие на страусов. А в конце каталога я нашел странную помесь паука и слона — «Мамонт» — шестиногое нечто с башенной пушкой весьма немаленького калибра. Среди характеристик у каждой машины и доспеха, кроме перечисления оружия и брони, шла приписка — емкость резонатора — значение в которой колебались от сотни для брони до десятков тысяч у мамонта. «А у тебя сколько резонанса?» — спросил я у денщика, показав на цифры в книге. «В приличном обществе за такой вопрос могут на дуэль вызвать, а в не очень приличном — просто по морде дать», — усмехнулся Василий, покачав головой. «Мы с тобой это на уроках этикета разберем, а на цифры ты не смотри». У «Мамонта» двенадцать членов экипажа, десять из которых инженеры с большой емкостью. Тут не все так просто, но изучать тебе это рано. Лучше сосредоточься на табеле о рангах. Спорить со старым солдатом было совершенно бесполезно. Тем более, что статус мой из наследника вдруг стал совершенно неопределенным. Так что я с головой погрузился в учебу, отбросив мысли о пропавшей маме и постепенно наращивая физические нагрузки. К концу отведенного месяца я с уверенностью мог отличить благородие от светлости, гадсбургов от гугенотов, а штурмовой индивидуальный доспех-ратник от общего искового витязя. Но, загружая мозг, я не забывал и о теле. Ежедневная разминка к концу месяца перешла пусть в слабую, но зарядку. Я уже без особого труда мог не только самостоятельно дойти до ванной, но и сделать десяток отжиманий и три подтягивания — что в бесконечность раз больше того нуля, которым было тело в коме. Благодаря плавной накачке чакр праной я сумел сделать невозможное. Восстановить мышечный тонус и укрепить скелет, нормальное кровообращение и даже чуть продвинуться в раскрытии верхних источников, формируя энергетические связи в лобной доли и зрачках, готовясь к раскрытию третьего глаза. Единственное, что меня сильно смущало — восьмая, неизвестная мне чакра, которую я совершенно не мог контролировать, но которая постоянно отбирала часть прокачиваемой энергии. В назначенный день я проснулся ни свет ни заря, пролистал конспект, освежая в памяти все самое важное, а когда уже начал одеваться, в комнату буквально влетел Василий, на лице которого выражение ужаса сменялось брезгливостью и непониманием. Что случилось? спросил я, глядя на непривычно мечущегося денщика. Меньше, случились, мрачно ответил воспитатель. Экзамен перенесли. Теперь он из двух частей будет, из теории и практики. Мало им использование имени Суворовых, они еще и подлость задумали. Поморщившись, спросил я, представляя, какие интриги закрутились ради того, чтобы не допустить меня в наследники Суворовых. «Практика в этом году будет в виде поединков», — еще более мрачно ответил Василий. «И ее у тебя шансов сдать никаких». «Вот как», — проговорил я, закрыл глаза и толкнул энергию в глаза. «Говоришь, нет шансов? Это мы еще посмотрим». «Едем». Младшее императорское военное училище имени Александра Суворова. Два респектабельных господина сидели друг напротив друга в кожаных креслах, наслаждаясь настоящим бразильским кофе и кубинскими сигарами. — К чему такие сложности, отец? — не слишком довольно спросил младший у старшего. — Сестра говорила, что он хлюпик, едва держащийся на ногах. — Юлька, дура, полезла на рожон и погибла. Остался только роман. — В том-то и дело... Ольгу мы за него выдать не сможем. Она вообще оказалась порченной, хоть брак и не был консумирован», — поморщился старший. «Нет, теперь у нас только один вариант. Сделать их наследником нашего выпускника, обязанного и преданного лично нам, а не Суворовым». «Сын полка все равно не пройдет отбор», — не слишком переживает, махнулся младший. «Я отобрал лучших из лучших». «И ты об этом позаботишься», — — настойчиво проговорил старший, недовольно бросив сигару в стакан с виски. — Ты меня понял, сын? — Да, отец, я все сделаю, — пообещал младший. — Есть у меня несколько претендентов. Поставлю их в паре, а после того, как его вырубят, щенок больше не поднимется.